Глава 37. Как и предсказывала в свое время Лука. Покидая драконьи острова, все мы собрались на палубе. Билли и Рос снова вспоминали недавний турнир. Дориан и мистер Спарк планировали маршрут, разложив карту. Мы с Лейлой не отходили от бортика, наслаждаясь морской прогулкой. Сжимая мою руку в своей, сестра провожала тоскливым взглядом родные края, которых никогда прежде не оставляла. «Не переживай, скоро привыкнешь, а сюда мы еще обязательно вернемся проведать маму». Когда-то и я точно так же вглядывалась в горизонт, провожая пестрые крыши Азибада и величественную статую Двуликова, встречавшего распростертыми объятиями всех гостей Южного Королевства. «Правда?» — Лейла слушала меня широко распахнув глаза. «А еще мне было ужасно одиноко тогда», — призналась я, вспоминая недавние времена и мой скоропостижный отъезд из дворца. «Даже не верится, что теперь у меня есть мама, любимый муж, вы с росом настоящая семья и столько новых друзей». От одной этой мысли на сердце становилось невероятно тепло и уютно. «Едва появившегося кракена, мы забросали русалочкими слезами. Благодело, теперь у нас их было в достатке. А если что, Лейла всегда могла наплакать еще. Стоило ей напомнить о маме, к которой на деле она оказалась очень привязана. Вода вокруг корабля знакомо забурлила, а ужасные щупальца плавно скрылись под водой. Все на палубе вздохнули с облегчением и снова занялись своими делами». «Чёртова отродье!» — плюнул в его сторону долговязый Морган, неожиданно оказавшийся рядом с нами. «Вообще-то охранять драконьи острова его работа!» — возмутилась Лейла, сердито сдвинув брови. «По легенде, сама Аторгатис посадила Кракена на цепь, чтобы тот защищал мой народ от таких, как вы. Мне и самой не особо нравился этот мрачный тип, но, в отличие от сестры, я не решалась заговорить с ним, а уж тем более вступать в споры». Если бы не его мерзкие щупальца, моя красавица Черная вдова еще не один век рассекала бы морские волны, а в ее парусах играл бы свежий ветер. Но нет, теперь ее душа на дне морском, навеки вечные, не зная покоя, выдал старый пират неожиданно трогательный монолог, словно речь шла о любимой женщине, а не его трухлявом судне. Мы с Лейлой удивленно переглянулись. Чья душа? не унималась моя любопытная сестра. Черный вдовы, чья же еще! резанул суровым взглядом Морган, но тут же смягчился. Красота Лейлы и ее открытый, понимающий взгляд на многих действовал обезоруживающе. «Когда-то я тоже был молод, влюблен и женился на самой красивой девушке побережья. Подобных откровений от старого пирата мы точно не ожидали и едва не пооткрывали рты. Это были счастливые, но очень опасные времена. Из-за меня ее убили на моем же корабле». Мужские губы сжались в тонкую линию, на лице заиграли желваки, словно перед его глазами, как сейчас, стояли те самые обидчики, требующие расправы. Перед смертью она поклялась, что пока черная вдова рассекает волны, ее душа не покинет меня. Так и стало, даже когда корабль рассыпался на части, летел по воде, будто птица на невиданных скоростях. А я всегда знал, что это она, моя крошка Джейн, бережет своего морского волка. По просьбе Билли всем пиратам на корабле дали второй шанс и обещали высадить в Черной Заводе, которую каждый из них по тем или иным причинам считал своим домом. «А что это за место такое?» — снова интересовалась Лейла. После жизни на закрытом острове ей хотелось побольше узнать о мире, поэтому первые дни нашего путешествия она только и делала, что приставала ко всем с теми или иными вопросами. Конечно, когда ее дорогой всезнайка-супруг был занят по долгу службы, Черная заводь, остров свободы и настоящий пиратский рай», — с улыбкой в голосе поведал нам Билли. «Туда редко заходят приличные торговые корабли. За то, чтобы сбыть награбленное, отсидеться после трудной битвы или провести переговоры, лучше места не найти. В Черной заводе решаются любые пиратские вопросы и любыми способами, а местные бары и пляжи делают все, чтобы вам никогда не захотелось покинуть эти края». «Звучит красиво», — призадумалась сестра почти как драконьи острова, только для пиратов. «Изо рта этого балабола навоз покажется медом», посмеивался за нашими спинами подошедший мистер Бонни. «А на деле в Черной Заводе собираются самые отъявленные разбойники со всего света. Для этих головорезов там всегда найдется и грязная работенка, и развлечения по вкусу. А вот таким приличным леди, как вы, к этим местам, далеким от цивилизации, лучше не приближаться». «Разрази меня, Гром, вы это видели?» Билли запрокинул голову и прищурился, тыча корявым пальцем в кусочек синего неба, проступившего между облаками. «А что, собственно, мы должны были там увидеть? Птицу? Так мы слишком далеко от берега». «Нет, не птицу, конечно, чтоб мне заболевать ядовитой медузой, извините, дамы», сразу же раскаялся он в сказанном. «Но я отчетливо видел там летающий корабль и якорь мне в глотку, если это был не он». «Похоже, наш Билли не совсем трезв. Вот и мерещица всякая. Надо же придумал, летающие корабли. Да откуда им взяться?» усмехнулся Кок, не поверив его словам. Шел бы ты лучше проспался, дружище!» Уголки всегда улыбающихся губ стремительно поползли вниз. Билли обиженно сдвинул брови и недоуменно развел руки в стороны. «Вот тебе на!» «Да я с драконьих островов не брал в рот и капли, решил начать новую жизнь, впервые трезв, как стекло, а мне никто не верит». Засунув руки в карманы, мужчина резко развернулся и двинулся вдоль по палубе. «Постой, Билли, постой!» — подорвался за ним Лука. «Я еще вчера видел, как прямо над нами за облаками мелькнуло что-то огромное, словно кит, но и говорить не стал, знал, что никто не поверит». С тех пор все мы невольно посматривали в небо, в поисках загадочного летающего корабля, только никто его больше не видел до того самого дня, навсегда изменившего мою жизнь. Первые две недели пути верно мчался на полных парусах без остановок. Если бы не мысли о предстоящей войне с Нупсаханом и преданными ему селькидами, которых Дориан называл жестокими религиозными фанатиками, это время на корабле я без сомнений назвала бы самым счастливым в моей жизни. «Дни напролёт мы проводились с сестрой, все больше привязываясь друг к другу, а с адмиралом практически не расставались. Каждое утро я просыпалась в объятиях любимого мужа, и каждую ночь, зацелованная до головокружения, засыпала на его груди. Все закаты и рассветы, а в открытом море они особенно хороши, мы встречали вместе». Выйдя ночью на самый нос корабля, я будто птица раскидывала руки в стороны и поднимала лицо к небу. Дориан обнимал меня со спины, целуя в обнаженную шею. И в этот момент мне казалось, что все далекие звезды на темном покрывале неба сияют в честь нашей любви. «Почему мы так торопимся? Это все из-за предстоящей войны?» «Да, Лая, и не только. Когда мы прибудем в Саденвилл, я попрошу тебя сделать кое-что». «Ты о знакомстве с северной королевой?» «Нет, любимая, речь не о ней». От порыва прохладного ветра я невольно поёжилась, и Дориан накинул свой камзол на мои плечи, еще крепче обняв меня сильными руками. «Похоже, одну остановку сделать все таки придется и в ближайшем порту». «Это еще зачем?» «Чтобы купить вам с сестрой подходящую одежду», улыбнулся мой заботливый супруг, а его горячие губы коснулись моего виска. «Ночи становится все холоднее, в Саденвилле уже лежит снег, не хватало еще, чтобы мой южный цветок простудился. Дориан, ты не договорил. Кто так ждет тебя дома, что у нас каждый день на счету? О чем ты хотел меня попросить?» Повернувшись ко мне лицом, он заметно напрягся, устремил невидящий взгляд куда-то поверх моей головы и тяжело вздохнул. «Я не просто так вызвался отправиться на поиски жемчужины». «Два года назад моя сестра и ее муж погибли, а их маленькая дочь, оставшаяся на моем попечении, оказалась неизлечимо больна. Она очень дорога мне, Алая. Пока я не встретил тебя, эта малышка и была моей семьей, А теперь ты — ее последняя надежда на исцеление». «Ну почему ты не говорил об этом прежде?» Узнав о несчастной малютке, сердце взволнованно забилось в груди. «Так вот, из-за чего он переживал все это время?» Не хотел обременять тебя своими проблемами. Когда я уезжал, Элли уже была очень слаба. Надеюсь, мы успеем вовремя. Теперь я обнимала его напряженные плечи, словно могла забрать на себя хотя бы часть этих глубоких переживаний. Мы обязательно успеем и спасем, Элли. Вот увидишь». В эту ночь мой адмирал впервые спал очень тревожно, словно его одолевали кошмары. «Новые видения?» — переживала я, наливая в стакан воду из кувшина. «Спасибо, родная». Отпив всего пару глотков, супруг вернул его в мои руки. «Дориан, пожалуйста, если это что-то важное, поделись со мной. Не держи в себе». «Все хорошо, Аллае. Ложись спать. Днем всего на пару часов мы остановимся в порту Тугао, а затем продолжим наш путь. Просто пообещай мне, что когда мы сойдем с корабля, ты и на шаг от меня не отойдешь». Глаза любимого прожигали внимательным синим взглядом, будто заглядывали в душу, предостерегая меня от чего-то очень страшного. В груди забилась необъяснимая тревога. «Обещаю, я все время буду рядом, а моя ладонь не покинет твоей руки». Когда впереди показался шумный порт с белоснежными домиками, идущими стройными рядами вдоль побережья, я, Алая и Лука замерли в нетерпении. «Уже представляю, какие наряды себе подберу», — не замолкала сестра. На эмоциях ее так и распирала поделиться всеми своими мыслями. «Придумала. А давай, как в прошлый раз, купим одинаковые платья. Помнишь, какими глазами Дориан и Рос тогда на нас посмотрели, когда мы появились в русалочьих нарядах?» «Такое разве забудешь?» Теперь и меня переполняли светлые воспоминания. От этих разрезов на бедрах мой адмирал тогда и до речи едва не потерял. «И ничего я не потерял, я только приобрел», — подкрался Дориан, обнимая меня со спины и нежно целуя в волосы, словно не мог мной надышаться. «Готовы к высадке на берег?» В поставленном голосе звучала улыбка, а я слушала его и не переставала благодарить судьбу за то, что однажды встретила на своем пути этого необыкновенного мужчину. «Готовы, сэр», — отрапортовал Лука, просияв во все тридцать два зуба. После двух недель, проведенных в открытом море, неугомонный мальчишка разве что не подскакивал на месте от одной мысли, что совсем скоро сможет пробежаться по суше.